Глава четвертая. Утром я обнаружила у настоле записку. На крошечном куске свитка углем было насорпано изображение домика, вокруг которого толпились вооруженные вилами и копьями зубастые пушистики. Прислужники давали понять, что бдят, а в тенистой долине все спокойно. Да и что могло случиться, если главные пакостницы остались в черном замке? Я и сама прекрасно знала, что в уверенных мне землях ничего не стряслось. Верховная ведьма вместе с силы обзаводится особым чутьем, позволяющим безошибочно определять, все ли ладно с ее подопечными. Жители человеческой деревни так вообще свято уверены, что я слежу за ними и днем и ночью, как будто у меня нет иных забот. Вот и сейчас, вместо размышлений о своей заместительнице Клавдии, я сосредоточилась на отборных проблемах. Одной из них было милое заявление Александра. Он ясно дал понять, что не позволит испортить его игру. И все-таки темный не похож на психа, жаждущего остаться на троне любой ценой. Александр преследовал какую-то личную цель и вряд ли она заключалась в желании нести мир и процветание всему хмурому королевству. Не давало мне покоя и следующее задание. Только я о нем подумала, как на глаза попалось вчерашнее платье. Настороженное отношение к бальным нарядам грозило перейти в стойкую аллергию. Я сорвала ненавистный туалет с вешалки и громко взвизгнула. От него отпал солидный кусок юбки. Следом на пол посыпались бусины и сверкающие кристаллы. Изумрудное платье менялось на глазах. Когда же трансформация завершилась, у меня в руках остался зеленый сарафан. Скромный и лишенный особых изысков. В таком и в лес за травмой можно пойти. И в поселение заглянуть не стыдно. Лежащий на полу кусок юбки побелел и превратился в рубашку. Вот какую новую магию имел в виду Александр. Так себе достиженится. Лучше бы призраков научился контролировать. Наспех, умывшись и причесавшись, я поспешила вниз в надежде обнаружить очередное послание, и оно не заставило себя ждать. Всем верховным ведьмам приказывалось явиться на общий завтрак. Приглашение подкреплялось исчезновением всех припасов. Предусмотрительность Александра одновременно и позабавила, и озадачила. Что же за ней скрывалось? Неуверенность, что я выполню приказ, или особая тактическая хитрость? Я все еще посмеялась, когда мне на глаза попался клочок серой шерсти. Вот же грэмлины линялые. Загадка пропавших продуктов разрешилась неожиданным образом и поставила меня в глупейшее положение. Вот что я скажу Александру, если тому приспичит выяснить, куда я подевала недельный запас овощей и фруктов. И ладно бы только их. Мелкие паразиты стащили мешок муки и солидный кусок сырого мяса из ледника. Выглянув в окно, попыталась определить, где же затаились прожорливые ворюги. Четно. Прислужники прекрасно знали, что обнаружив пропажу, я попытаюсь с ними связаться, и предпочли оказаться вне зоны доступа. Впрочем, вырост во продуктово в самой по себе было не таким уж и неприятным в сравнении с тем, на что оно намекало. Если гремлины, попав в замок, начали делать запасы, значит, убираться в извоясе они не собирались. На завтрак я опоздала умышленно. Лучше всего оценивать обстановку, когда все уже в сборе, и враждебную магию проще кронировать оптом. Замерев на полшага, я брызгливо взмахнула кистями, сбрасывая успешно подавленные проклятия неуклюжесть и кошмарные грезы, подарочки изольды полонечные и фиолетовый Эльза. В том, что сестрицы попытаются мне нагадить из подтяжка, я ни капли не сомневалась и заранее перенаправила силу на поддержание защиты. Убедившись, что я справилась с задачкой, Эльза демонстративно щёвнула, после чего выставила ладонь, на которой тут же заплескали чёрные силуэты ночных кошмаров. Потерпевшая неудачу изольда была менее сдержана, и это явилось. Но ты не стесняйся. Завтрак сегодня хороший, пальчики оближешь. Сестрица опустила указательный палец в вазочку с джемом, на поверхности которого тут же проступили искры магии. Красноречивый взгляд ведьмы намекал, что к угощениям лучше не притрагиваться. Желудку но предупреждение было плевать. Ужин у меня вчера не удался, а завтрак приготовить было нечего, так что теперь наступило время расплаты. Голодное урчание вызвало ехидные улыбки на физиономии их присутствующих. «Ладно, сестренки, я вам это еще припомню. Получите и за испорченный завтрак, и за полок тьмы разом. До чего же эти семейные встречи утомляют? Неужели хоть раз нельзя обойтись без ссор? Порой я жалела, что не все сестры рассудительны так, как Василиса. Я покосилась на лазурную ведьму, та сидела с безучастным видом и рассеянно ковыряла вилкой творожную запеканку». Василиса единственная не стала наряжаться. Ее сарафан, как две капли воды, походил на мой. Но заинтересовал меня не он, а кокон света. Он завис над головой Василисы и готовился выпустить жалющую искру солнца. Не иначе, как Мара расстаралась. Изольда и Эльза тоже заметили кокон. На физиономиях ведьм появилось выжидательное выражение. И только Мара с невинным видом потягивала чай. Наверняка заявит, что сама не поняла, откуда этот кокон взялся. Ладно, если веселиться, то от души. На призванных ноев светлячков никто не обратил внимания, а между тем коварные насекомые пробрались внутри кокона, а вылетев, напали на ничего не подозревающих видим. Те повскакивали с мест и заметались по столовой. Легчайшее прикосновение заряженного магии светлячка оставляло дымящиеся подпалинные, причем страдала не только одежда. Шустрые светляки так и норовили опуститься на волосы сестер. Пошли прочь мерзкие твари. Громко воззигнула Изольда и брошенный ею сумеречный вихрь аккуратно срезал верхушку башнеобразной прически на голове Эльзы. Та вырыглась не хуже тролля и вцепилась в высени чёрных шевелюры сестры, повалила её на пол. Стыдно, а ещё верховные ведьмы. Выселиса вероятно разделяла мою точку зрения, потому что вытащила из кармана клубочек и бросила его на пол. Артефакт шустренько покатился вокруг дерущихся, в его плейстона тут же стихли отрезанные магии лазурные ведьмы. По мне? Так следовало задействовать нечто более эффективное и отрезляющее, вроде взрывающихся печенек. Я украдкой нащупала опасное лакомство в кармане. Руки так и чесались угостить печеньем Мару. Она первая расправилась со светлячками и теперь со злорадством наблюдала за менее удачливыми сестрами. «Есть! Василиса! Видела, как она ей засветила?»、в、Восторгу Мары не было предела. Желтую ведьму ничуть не смущало, что несколько минут назад она пыталась ужалить ту, которая сейчас обращалась. Надо держать Мару на расстоянии. Ее показное дружелюбие такое же фальшивое, как миражи в солнечной степи. Неровен час забудет, что мы союзники, и осчастливит какой-нибудь гадостью, вроде теплового удара. И все-таки по сравнению с Эльзой и Изольдой, Мара была безобидной пакостницей. Но мгновение представила, что одна из этой парочки станет женой Александра. И ужаснулась. Нет, как раз блондинистому темному я бы с радостью всучила Эльзу или Изольду в жены. Заварил кашу, пусть расхлебывает». Но остальные-то за что должны страдать? Да я первая взвою. Зря ты вмешалась, сухо оборонила Василиса. И в прошлый раз тоже. Надо же, получается, в курсе, кто ее избавил от птиц прилипал. Не стоит благодарить, фыркнула я. Не буду, спокойно заверила она. Но в долгу не останусь. Не доверяй Маре, добавила она пониже в голос. В этой гонке каждая сама за себя. Вот зря она так. Я бы с огромнейшим удовольствием помогла ей победить. При нынешнем раскладе лишь Василиса была достойна занять место на троне. Раз у Шлара выбало, я бросила оценивающий взгляд на лазурную ведьму. Умница, красавица, неплохо колдует и знает светлых как облупленных. Надо намекнуть Александру, что желательна победа Василиса. Наверняка любитель азартных игр понимает, как сделать так, чтобы к финишу пришла правильная лошадка. Я неодобрительно покосилась на барахтающихся на полу сестер. Вот и какие из них королева. Так, кобыла пустоголовая. Изрядно подпортив друг дружке одежду и прически, Изольда и Эльза вспомнили, где находятся, и принялись судорожно приводить себя в порядок. Раздавшийся смешок обратил мой взор на алую ведьму, до сих пор не привлекавшую к себе внимания. Первая скотчница королевства сидела до того тихо, что я сперва позабыла о ее присутствии. Подозрительно. Я украдкой проверила свободный стул и рискнула занять место между Ингордой и Василисой. Посижу, послушаю, что нам жених сообщит. А там и продовольственный вопрос решу. Прикасаться к явствам я опасалась. Выглядели они странно. Помимо блинчиков с джемом, темный властелин нынче угощал тонюсенькими лепешками. Они уже были разрезаны на треугольные дольки, а количество начинки наталкивало на мысль, что с продуктами в черном замке дела обстоят очень и очень скверно. Крошечные рисовые рулетики на один укус я вообще за еду не посчитала. Присмотрелась к одному и скривилась. Вот ты кто начиняет вареный рыс рыбой и мягким сыром. Я уже успела в конце опечалиться, как вдруг передо мной возник поднос. Заглянув под крышку, я тихонько фыркнула. Александр прислал мне отменный кусок жареного мяса и вареную морковь. Эй, это нечестно! Возмущенный вопль Элизы напоминал скрипучие кряканье утки. Темные властелин решил разнообразить наше меню. Василиса и не думала ехидничать, и все равно сестер начала потряхивать от злобы. Приятнейшего всем аппетита! Альбус Добре оказался верен себе, поэтому его голос мы услышали до того, как министр нежных чувств ворвался в зал. Сегодня он был одет скромнее обычного, однако по-прежнему щеголял разукрашенными золотом веками и бровями. Может, этот тип в принципе не любит умываться? Внезапно вспомнилось, что Александр говорил о готовке. Та, по его словам, находилась в ведении Альбуса. Неужели и сегодняшний завтрак готовил он лично? Я покосилась на рисовые рулетики с рыбой. Если у министра нежных чувств настолько странные вкусовые предпочтения, то лучше на кухню отправить демонов. Поздравляю верховных ведьм Хмурого королевства с прохождением первого испытания. Альбус подкрепил слова аплодисментами. Сестры удивленно переглянулись. Хотите сказать, что все участницы переходят в следующий тур? Деловито уточнила Виселиса. Это же несправедливо, капризно протянула Эльза. И это несмотря на то, что сама рыдала после встречи с темным властелином. Не может быть, что мы мы были одинаково хороши, усомнилась Мара, судя по взгляду, брошенному украдкой в карманные зеркальца. Она имела в виду отнюдь не кулинарные способности. Или одинаково плохи? С неожиданным пессимизмом добавила Инггормда. Дамы, министр выдержал паузу. Возможно, вы и мастерите варить зелья и создавать эликсиры, но я бы ни одну из вас не подпустил к плите. Дамы обиженно засопели, даже умница Василиса помрачнела, видимо, ожидала более лестной характеристики своим талантом. Внезапно я почувствовала наблюдение и обернулась. Позади никого не оказалось, однако я не сомневалась, что Александр находится в зале. Темный выжидал, значит, чутье меня не обмануло, и этот завтрак не обойдется без сюрпризов. Итак, приступим к детальному разбору. Альбус предвкушающий патерруки. Не успели мы сообразить, что же министр хотел этим сказать. Как с веснойо со стола исчезло, аппетитнейший стейк, присланный Александром, тоже пропал, а ведь я его только понюхать и успела. Твою ж хлебосыльную! Дадут ли мне в этом замке хоть раз поесть нормально? Я уже хотела возмутиться в голос, когда вместо отнятых лепешек и рисовых рулетиков на столе появились блюда конкурсного меню. Магия зеленой ведьмы позволяла мне мгновенно распознавать секретные ингредиенты каждого из них. Придерживая, осмотрев, что же приготовили Александру сестры, я тихонько вздохнула. Зря я понадеялась, что отпугнула Александра видом вареной моркови. Та хотя бы сохранила узнаваемый вид. Определить, что Забурду приготовила Мара, не представлялось возможным. На первый взгляд это был суп, однако торчащая из середины котелка ложка намекала, что он густющий. От супчика так и несло характерным душком страсть травы. Причем тут добавили в такую концентрацию, что, попробовав суп, Александр должен был воспылать любовью к отхожему месту. Не дальновидно и совсем не романтично. В отличие от супа выпечка Василиса выглядела просто изумительно. Румяные булочки так и просились в рот, а они сами по себе могли воздействовать на голодного мужчину не хуже афродизиака. Но добавленное в них приворотное зелье все испортило. Александр распознал ловушку и остался недоволен. Даже самая умная ведьма может совершить глупость, если ее мысли заняты женихом. Не оправдала ожиданий и Изольда, вместо использования приворота, который она, между прочим, точно приготовила. Полуночная ведьма сделала ставку на галлюциногены. Жаркой из безобидных белых грибов она добавила синюю плесень. Возможно, демоноподобная приправа и настроила бы на романтический лад, но человека, скорее всего, вынесли бы вперед ногами. Элза оказалась верна себе и насыпала в творожный пудинг сонный порошок. Я уловила его следы, едва простерла руку над блюдом. Судя по остаткам пудинга, Александра успел съесть солидный кусок, прежде чем почуял неладное, а определив секретный ингредиент. Наверняка устрало фиолетовое ведьми разнос. Теперь это стало ясно, отчего сестрица так горько рыдала в своей башне над коробочками сонным порошком. Ожидать от вампирши кулинарных изысков глупо. Однако Инггормда превзошла всех сестер. Алла ведьму угостила Александр картофельным рагу. Я едва не нырнула в котелок с тушенными овощами, но так и не смогла уловить следов специфических приправ. Неожиданно и слегка неприятно. Дальнейшее изучение конкурсного меню прервал тяжелый сдох министра нежных чувств. Стыдно, милые мои, стыдно, травить жениха еще до свадьбы. За столом раздался протестующий ропот. Сестры взволнованно переглядывались, и только Инггормда сохраняла спокойствие. Полагаю, вам стоит еще раз оценить мою готовку, отчеканила она, смерив Альбуса надменным взглядом. Очевидно, не сомневалась, что ее рогу безупречно. Полагаю, вам следует хорошенько пораскинуть мозгами, прежде чем кусать в следующий раз нашего лакея. Передразнил ее министр. Бедный демон все вспомнил и поведал, насколько безсознательно вы его использовали. Не понимаю, о чем это вы. Алла ведьма надменно задрала нос. Ага, так вот в чем дело. Инггормда не стала лично возиться у котла, а привлекла демона. Он-то и приготовил вполне сносное блюдо. Любопытство взяло верх, и я уже не таясь, сунул ложку в рагу. Что тут у нас? Картошечка, белый корень, морковка, жаби лапки и немного сушенных пауков для вкуса. Вполне приличное горячее. И почему Александр считает, что демоны не умеют готовить? После Инггольда Альбус в деталях разобрал стрепнумары солнечной и под конец добавил: И чем вы, голубушка, думали? Подсыпанный вами страсть травы хватило бы, чтобы довести до соответствующей кондиции с десяток демонов. Лицо Мары приобрело свекольный оттенок. Понятия не имею, как это произошло. Вероятно, одна из сестриц улучила момент и подослала своего прислужника. Остальные ведьмы разразились протестующими воплями, которые довольно быстро перешли в оправдания. Самой популярной версией оставалась: это не я, а проськи проклятущих конкуренток. Меня министр нежных чувств приберег на десерт. Я небрежно подтолкнула тарелку с вареным кабачком в сторону Альбуса и поинтересовалась. И каков вердикт? Вам можно верить. Ответ поставил меня в тупик. А как же кулинарные навыки? Или же конкурсное задание в самом деле преследовало двойную цель? Александр помнится тоже намекал, что не все так просто. Министр хитро вскинул золотую бровь. Вы действительно считаете, что супруга темного властелина станет торчать на кухне? Вас проверяли? С какой целью? Хмуро спросила Василиса. Чтобы выяснить, на что вы готовы пойти ради достижения цели. Я знала, что темный околачивается в зале, и все равно вздрогнула, когда услышала его голос. Александр явился при всех регалиях, суровый, мрачный, как и полагалось, и занял место во главе стола. Первый испок прошел, а страх на лицах ведьм сменился выражением безграничного смирения. Впрочем, Изольда и сейчас строила глазки начальству, однако безрезультатно. Александр слегка кивнул Альбусу. «Продолжай». «Это был сложный выбор», – тяжело вздохнул тот. «Моя бы воля заменил бы всех». Но вы приходится иметь дело с перешедшими по наследству от предыдущего темного властелина. Безпордованность Альбуса Добра перешла все границы. Да что он себе позволяет? Судя по злому шипению и напряженному сопению, сестры разделяли мою точку зрения. Альбусу придется молиться, чтобы его защита работала безупречно. В противном случае министру нежных чувств не поздоровится. Сейчас же любитель танцев ощущал себя практически бессмертным. «Дамы, не хмурьтесь. Не стоит добавлять к бесконечному списку ваших недостатков еще и морщины». «Довольно», – внезапно рявкнул темный. «Очевидно, выпендреж министра нежных чувств достал и его». Альбус резко погрустнел и захлопал глазами, словно собираясь заплакать. «Не отклоняйся от темы», – уже не так грозно добавил Александр. «Да, конечно». Тяжело вздохнув, Альбус выпалил. «Черный замок покидает фиолетовая Эльза». Такого кошмарного пудинга я и в страшном сне не мог представить. Это какая-то шутка, Эльза натянуто рассмеялась. Увы, милачка, настал черед фиолетовой ведьмы хлопать мокрыми ресницами. Но вы же сами сказали, что это задание, всего лишь проверка, не имеющая никакого отношения к кулинарии. Вот я и проверил. Ваше блюдо оказалось самым убойным. Хмурый пояснил Александр. Так вы же живы. А вы надеялись, что будет иначе? Александр подал знак скелетам, стоящим вдоль стен. Нет, я бы ни за что. Простите. Нежить отмерла и чиканным шагом направилась к Эльзе. Та наконец-то осознала, что если и дальше будет упрямиться, то ей не только помогут со сбором вещей, еще и замка вынесут. Пришлось фиолетовой ведьме убираться добровольно. Однако напоследок она посмотрела на Альбуса доброт так, что на его месте я бы запаслась амулетами, охраняющими сон. Как только в гонке за руку и сердце темного властелина стало на одну претендентку меньше, министр нежных чувств пообещал, что о следующем испытании нам объявят уже завтра. «И какие навыки мы должны продемонстрировать в этот раз?» – как я для вас спросила Изольда. «Терпение, милая моя!» – загадочно произнес Альбус. «Я надеялась, что отборная лихорадка меня не затронет, и все-таки надежда оказалась четной». Глупо было нервничать из-за такой ерунды, как конкурсное задание. Но я все равно весь день места себе не находила и пила уже девятую чашку успокаивающего чая. Нет, так дело не пойдет. С моей паранойей я до утра не усну. Лучше уж прояснить ситуацию. Чтобы вскарабкаться на второй этаж замка Кальбусу, мне пришлось снова вырастить плющ. Куда подевался его предшественник, я понятия не имела. Спасибо и на том, что наш властелин-самоучка не догадался наложить запрет на магическое выращивание растений под окнами замка. И только я достигла цели, как услышала знакомая "уии", прислужники соизволили выбраться из укрытия. Грэмельным зеленью видимости было не помеха. Они меня чувствовали. Пушистые комки мелькали внизу и размахивали короткими лапами, не иначе как переживали, что я сорвусь. Отставить панику, процедил я сквозь зубы. Грэмельны замерли, задрав головы. Затем один из них что-то пискнул, остальные одобрительно заворчали, и пятеро храбрецов принялись ловко сооружать пирамиду. Двоюж зеленую, не так близко. Как я и опасался, живая конструкция вышла неустойчивая. Но что самое неприятное, гремлинам удалось до меня дотянуться. Пушистик, скоравковавшийся на самую вершину, издал победный визг и вцепился в мои ноги. Дескать, не дрейх, хозяйка, мы тебя держим. Еще бы при этом он сам так не раскачивался. Благодаря помощникам я застряла на полпути и была вынуждена снова опустить вход в ход магию и вырастить для гремлинов виноградную лозу. Разразившись благодарным писком, пушистики ловко перескочили на нее. пошли прочь, – прошипела я, поскольку прислужники начали карабкаться по винограду. Гремлины недовольно поворчали, но приказ все-таки выполнили. Переведя дух, я взобновила подъем, как вдруг услышала тихое «Уи-и» над головой. Один из гремлинов обогнал меня и теперь завис на уровне третьего этажа. Пришлось подняться повыше, чтобы выяснить, что же привлекло внимание моего прислужника. За окном находилась незнакомая гостиная, в которой на диване с комфортом расположился темный властелин и министр нежных чувств. Начальство изволило ужинать, причем теми же странными блюдами, которыми угощали верховных видим на завтрак. Рисовые рулетики поглощались с завидной скоростью и аппетитом, и все-таки меня интересовало не еда, а предмет разговора Альбуса и Александра. Раскинув сеть, я обнаружила на потолке крошечного паука и уже через пару секунд обозревала гостиную его глазами. Сашка, осознай, тебе же с одной из этих мэмзелей детей растить. Альбус сочувственно закатил глаза. На счет этого уговора не было. Беззаботно отмахнулся темный. Я свою часть сделки выполню, не более того, и потом у нас в качестве главного приза значится корона и трон, а любви речи не шло. Ты разобьешь сердце несчастной ведьме, не хорошо это. Министр нежных чувств помрачнел, словно ему и впрямь было дело до вильнюнских переживаний. Полагаешь у этих сестричек оно есть? С киптических мукнул Александр. Да я таких меркантильных и расчетливых девиц даже в нашем мире не встречал. Представляешь, одна из них, та, которая лазурная, попыталась прощупать, кому перейдет сила в случае моей смерти. Вот изрядно на выселису обиделся. Она всего лишь хотела выяснить, не появится ли у нас в бозремом будущем новый темный властелин и унаследует ли силу прямой потомок. И все-таки отношение Александра к невестам настораживало. Сам затеял всю эту канитель со свадьбой, а теперь выпендривается, словно мы ему себя навязали. Да ни одна верховная ведьма прежде о замужестве и не помышляла. Александр поднялся с дивана и подошел к камину, призвав же золтемного властелина. Недамокс нюхнул его в огонь, поворачив, угли, после чего ощупал набалдажник. Смотри-ка, не нагрелся? Ты поосторожнее с этой штукой. Альбус отполз на другой конец дивана, увеличивая расстояние между собой и Александром. А смысла осторожничать, если инструкции все равно не выдали? Беззаботно усмехнулся тот, но под остороженным взглядом Альбуса и сам сделался серьезнее. Не дрейф, прорвемся. Съеду я же накладку сегодня разрулили? Альба схватила кусочек лепешки и взмахнула им точно листом бумаги. Учти, я при всем желании не смогу готовить на всю араву. Эти ведьмы только с виду щуплые, а на самом деле жрут за троих. Мне и прежде наш министр нежных чувств не особо нравился, а теперь так и захотелось устроить ему какую-нибудь пакость, которой день держать на голодном пайке и при этом намекать, что мы много едим, это уже верх наглости. Моя нервозность передалась и подконтрольному паучку. Он принялся метаться по потолку, а потом замер и начал активно плести паутину. «Я уже кое-кого пригласил, так что повар у нас будет», без особого энтузиазма, сообщил Александр. «Главное, чтобы этот кто-то не был дохленьким». Альбус брезгливо скривился. «Вот и чем ему скелеты не нравятся. Дотошные,、да, исполнительные. Выдай четкие инструкции и радуйся. А если не желаешь есть приготовленное костяными ручками, то привидение некроманту в помощь Нет же, живчика на кухню заполучить захотели, а о том, что у него могут быть свои интересы, не подумали. Вот нечего мне больше делать, как беспокоиться из-за нового повара. А все-таки дай девочкам шанс. Я же в свою очередь обязуюсь привести их в приличный вид. Выдав обещание, министр предвкушающе улыбнулся. Наверняка задумал недоброе. И чем у любителей танцев и золотой пудры не угодили? Ладно еще я, из лесной глуши выбираюсь редко, и красоваться мне не перед кем. Василиса в быту аскетичная, но Изольда, Мара и Ингормда большие любительницы женских штучек. У солнечной ведьмы нарядов столько, что мне за всю жизнь не сносить. Ингормда тоже хороша, она, конечно, вампирша, и вся часки это подчеркивает, но против природы не пойдешь. Изольда цик точно смирилась со своим пятым размером груди. Не переусердствуй, мне ведьмы от кутюр не нужны, хмуро потребовал Александр. И вид такой недовольный, словно ему вместо ведьмы подложили в постель как минимум жабу. От кутюр не обещаю, а на пред а пор те можешь смело рассчитывать. Коротко хохотнул Альбус. Опять меня пугают странными словечками пред а пор те. Звучит как самое настоящее заклинание. Неужто Александр солгал, когда утверждал, что в его мире нет магии? Спокойнее, Аарон, спокойнее. Твою ж зеленую не помогает. Паучок активнее заработал лапками и соскользил по ниточке вертикально вниз. Там по закону подлости расился на диваньй Альбус Дабре, не иначе как мироздание скоропостижно вняло моей просьбе и дал ушанс реализовать веденускую пакость. Как ни вовремя, я попыталась установить полный контроль над пауком и заставить его ползти обратно. Внезапно стоящего у камина Александра задрал голову и посмотрел прямо на моего партизана. Резкий звон в ушах сопровождался легкой дезориентацией, после чего я начала падать. Приземлилась довольно таки быстро и замерла, осознав. Что на пол гостиной шлепнулся уже не паук, а я сама. Саш, что происходит? Фрагментским шепотом спросил министр. У нас посетитель. Мрачно объявил темный властелин и взмахнул жезлом, наколдовал темное облочко. Метнувшись ко мне, оно распалось дымом и облепило со всех сторон. Теперь находящиеся в комнате могли видеть мой силуэт. Добрый вечер, Айрин. Если соскучилась, пригласила бы в гости. На смешливый бросил темный властелин. Отпираться, что это не я, не было смысла. Пришлось брать себя в руки и блефовать. «Да и вот, решила заглянуть на огонек и угоститься экзотикой». «И давно ты подслушиваешь?» – мрачно спросил Александр. «Давно», – обрадовала его я, – «что опять зелье в годку вольешь?» «Как же у вас все интересно», – умилился министр. Первый испуг прошел, и теперь Альбус с любопытством переводил взгляд с Александра на меня. «Не лезь», – осадил его темный. «Да я вообще могу выйти». Альбус обиженно поджал гоба и попытался встать с дивана. «Сидеть!» – скомандовала я, взмахнув рукой. Совсем забыла, что волшебную палочку так просто уже не призвать. Однако министр послушно шлепнулся обратно. «А она наглая!» – задумчиво обронил он. «Никакого почтения к начальству!» «Воспитаем!» – с неожиданной ухмылкой заявил Александр. Его совершенно не встревожило то, что я тайком пробралась в гостиную. Неужели не понимает, что и остальные сестры могут добиться определенных успехов? «Хватит скалиться. Лучше объясни, за что выгнали Эльзу и какой сюрприз ожидает нас завтра». Выяснить бы, каким образом Александр поддерживает связь с Чарльзом, но это была задачка, ответ на которую мне придется искать самостоятельно. «Эльза хотела меня отравить», – похоронным тоном поведал Александр. «И морду состроил скоробно печальную. Нажалый, что ли, напрашивается?» «Ха, размечтался. Я его изучила, как облупленного». Элизанию угадалась дозировка, рассчитанная на демона. Вряд ли ты рассказал сестрам, что всего лишь человек. Позволь напомнить, что ты тоже всего лишь человек, передразнил меня Александр. Его слова неприятно царапнули изнутри. Сама я была уверена, что как и большинство сестер принадлежу к роду демонов. Впрочем, это не имело никакого значения. Став верховной ведьмой, я утратила вместе с памятью все прежние родственные связи. Зря ты ей разболтал, снова стрял министр. Или ты уже определился с выбором? Нет. Воскликнули мы разом. От нашего вопля Альбус подскочил на месте и выронил недоеденный кусок лепешки. Тонкий, смазанный красным соусом и украшенный аккуратными мясными кружочками. Он выглядел так же странно, как и макияж нашего министра нежных чувств. Вкусно. Возьмите кусочек. Неверно интерпретировал мой интерес Альбус. Экзотичненько. Еще бы. Знали бы вы, чего нам стоило доставить пиццу через через что? Елеина поинтересовалась я. почти не сомневаясь, что разносолы прибыли к нам порталом. Через горы, реки и леса. Да что вы говорите? Я не удержалась от скептического хмыка. Это был долгий путь, притворно вздохнул Александр. Вот и за кого он меня держит? За полную идиотку? Как будто я не догадалась, что в хмурое королевство еда попала из другого мира, а доставке поспособствовал Чарльз. Я крепко жала руки в кулаки, чувствуя, как прежний образ уже бывшего темного властелина дал трещину. Я всегда считала, что понимаю Чарльза, что мы с ним родственные души. Неужели я ошиблась? «Айрин, у нас проблема», – неожиданно тихо произнес Александр. «Стараниями твоих сестер часть припасов уничтожена, и я так и не понял, как создавать еду с помощью магии». «Никак», – фыркнула я. «Хотела добавить что? Чая не верховная ведьма, а всего лишь темный властелин», – но взглянула в лицо Александру и прикусила язык. Маска беззаботного нахала исчезла, темный выглядел измученным, и это было не кошачье позерство. Я уже пообещал Александру помощь, настало время сдержать слово. Сила некроманта не способна создавать еду. Вот порцию яда или мор ты запросто наколдуешь. Александр с опаской взглянул на жезл. Спасибо, как-нибудь обойдусь без этого. Я с трудом подавила улыбку. Александр слабо походил на некроманта. В нем не было ничего от сурового и мрачного мага. Точнее, темный пытался соответствовать, но характер все равно выбирался наружу. «Все семь земель платят темному властелину дань, в том числе и продуктами», – пояснила я. «Так что не переживай, от голода не умрешь». «Я-то что, вас бы прокормить?» – Александр хитро улыбнулся. К нему вернулось обычное расположение духа, однако сейчас меня оно уже не раздражало. Внезапно я поняла, что у переселенца жизнь не сплошной праздник. Новые возможности принесли и новые проблемы. Но меня этим не раздражало, беж. Я же суровая верховная ведьма, непредвзята и справедливая. Мысленному самовнушению помешало банальное урчание желудка. Не стесняйтесь, угощайтесь пиццей. Альбус протянул мне тарелку. Иномерная лепешка на первый взгляд выглядела безобидно, и я решила рискнуть. Пицца на удивление оказалась съедобной, так что я вспахватилась только, когда поднесла к корду четвертый кусок. Осторожнее, Арен, волшебные палочки у тебя больше нет. Усмехнулся Александр, намекая на мое признание, что ведьмы сводят лишние килограммы с помощью магии. Каков наглец! Мало того, что усложнил жизнь, еще и постоянно напоминает об этом. Ты прав, без косметической магии приходится туга. Я притворно вздохнула и откусила солидный кусок пиццы. Придется полагаться исключительно на природные данные, но тут я, увы, проигрываю сестрам. Что ж поделать, коль ни кожи, ни рожи не вышло. Печально, похлопав ресницами, я пустила одинокую ведминскую слезинку. Увы, на большее я не способна. Арин, что ты, не наговаривай на себя. Переполошился Александр. Надо же, магия женских слез работает и без волшебной палочки. Я представила, что карги прорвали защиту новые деревни и проникли в форт. А хоть и до человеческой плоти, они устроили кровавый пир. Мои глаза ожидаемо затуманились, а из груди вырвался тяжелый вздох. Я не наговариваю, это самая настоящая реальность. Глупости! Никого не слушай, в особенности сестер. Выдых очередной тяжелый вздох, я мысленно направила в человеческую деревню троллей. Картина вышла до того ужасающая, что слезы полились уже градом. Жалко мне людей, такие слабенькие и беспомощные. Теоретически. Я покосилась на чистокровного человека, сумевшего заставить шесть верховных ведьм ходить по струнке. Ладно, семь верховных ведьм. Внезапно Александр взял меня за руку и усадил на диван. Альбус недоуменно вскинул брови, но все-таки освободил место. Устроившись рядом, Александр немного помолчал, а потом выдал. «Айрин, у тебя полный порядок с кожей и рожа, то есть лицо, очень симпатичное. Неправда». слабо пролепетала я, опуская голову пониже, чтобы Александр не заметил, что у меня слезы от удивления высохли. Вполне в моем вкусе. Тут я замерла, даже дышать стала через раз. Разум напомнил, что Александр по женской части не особо разборчив, но в груди все равно разлилось тепло. И глаза у тебя чудесные, я ни у одной девушки таких не видел. Когда ты печалишься, они темнеют и становятся похожи на лесной мох. Когда радуешься, вспыхивают ярче, точно первое весенняя травка, и взгляд такой, что порой у меня сердце замерает. Айрин, ты меня слышишь? Александр понизил голос до еле различимого шепота и склонился к моему уху. Своему голосу я не доверяла, поэтому слегка кивнула. Когда все закончится, я хочу, чтобы мы были вместе. Что именно закончится? Слегка опершала я. Отбор и прочие организационные моменты. Интимно прозвучало в ответ. Это он свадьбу с Верховной Ведьмой считает организационным моментом? Я замерла с открытым ртом. Сердце застучало сильнее, но уже от ярости. Вот и как можно быть таким эгоистичным и наглым? Да и сестры, вас сто раз честнее. По крайней мере, мы прекрасно знаем, чего каждая из нас стоит. Чудесные у тебя глазки, Айрен, а вот выдержка не к черту. Уже своим обычным, слегка насмешливым голосом объявил Александр. А вот и не подеретесь, грамотно встрял в разговор Альбус. К слову, я и в самом деле уже прикидывала, как полавчее проклясть белоборысого гада, да так, чтобы не только сработало, но и ничего в обратку не прилетело. Александр не раз демонстрировал, что в человеческом облике с легкостью может нейтрализовать мою магию. Оставалось проверить, так ли он хорош в зверином или в птичьем. Еще бы у меня поднялась рука на котика. Хорошо иметь прислужников, они заботятся о тебе, помогают, всегда готовы выполнить любой каприз. Один нюансик. Прислужники должны быть дисциплинированные. У моих гремлинов с этим были огромные проблемы. Допустив оплошность, анерьяны пытались ее исправить, чем порой только усугубляли неприятную ситуацию. Вернувшись в башню, я обнаружила на первом этаже сырный колбасный склад. Гремлины умудрились ограбить не только меня, они покусились и на запасы сестер. И как это понимать? Грозно вопрошила я, заметив на одной из стен знакомую рябь. Выдав громкий писк, гремлины сбросили маскировку и заскакали вокруг меня. Я сложила руки на груди и приготовилась изображать из себя ведьму непреклонную. Не дождавшись благосклонной реакции, прислужники принялись усиленно демонстрировать, какие они замечательные и заботливые. В результате очень скоро у меня на шее оказалась связка колбасок, в одной руке головка сыра, а в другой зеленое яблоко. В таком виде меня и застал Кир Александр, улетевший в окно. «Караул Айрин Карррр!» Ворон опустился на подоконник, да там и замер. Нехило верховные ведьмы стресс заедают. Я подбросила на ладони яблоко и буркнула. «Это я еще на диете», — вернув сыр на стол, сняла с шеи съедобные бусы. «А тебя каким ветром занесло?» «По луночным», — мрачно картнул ворон. Спровадив меня из гостиной, Александр отправился к себе в апартаменты и обнаружил в них еще одну нежданную гостья. Изольда мало того, что прокралась в спальню, она еще забралась в чужую постель. «И как она мою защиту обошла?» – сокрушался Александр. «Радуйся, что Изольда тебя хвостатого не узнала». Увидев развалившуюся на кровати полуночную ведьму, Александр мгновенно обернулся. Так что, когда сестра открыла глаза, то обнаружила на полу лишь черного кота. Она в меня туфелькой запустила и велела убираться. Обиженно насупился темный. «А ты хотел, чтобы прижала к груди и потесала за ушком?» «Да, грудь там, что надо. Кррррр!» Под моим взглядом Александр поперхнулся собственным карканьем. Вот и оставался бы в спальне, раз ему изольда приглянулась. Нет же, пролетел мой подоконник лапами немытыми пачкать. Ты зачем пожаловал? Пожаловаться. Последовал условный честный ответ. Считай, задача выполнена. Внезапно ворона окутал черный дым, а когда он рассеялся, на подоконнике сидел черный котяра. Айрин, пусти переночевать. Жалобными укнул он. Он что, издевается? В твоем распоряжении целый замок, напомнила я. А вдруг меня найдут? У тебя тихо, спокойно и сытно. Я ловко намотала котику на шею гирлянду колбасок. Айрин, я же к тебе не есть пришел. Укоризненно вздохнул он и томно уставился на меня. И да, лапы я помыл. Сперва упоминание вымытых лап ввело меня в состояние ступора. Неужели и мысли читает? А потом я вспомнила о собственном требовании. Если хочешь спать со мной, моешь лапы. Но ведь высказывалось оно Киру, а не Александру. Заметив мое смущение, наглый котяра приподнял лапку, потряс ее и выдал хитрое мяу. А мне плевать с какой целью, то заявил себе в мою башню. Выше первого этажа тебе делать нечего. Я начала подниматься по лестнице и на последней ступени услышала тихое, бессердечное.